Глава 3. Хозяин озера. Шендер и Летвин с мрачным видом смотрели на меня. Полтаруха кредитов многовато, наконец изрёк Летвин. Есть такое, согласился я. А сколько со вчерашнего выручить удалось? поинтересовался Шендер. А то полезность поднялась. «А денег я так и не дождался!» «Всё у меня!» — ответил я. «Шестьдесят пять за шкуры и двести пятьдесят награды!» «Так, это сколько получается на брата?» — закатил глаза Литвин, принявшись считать. «Ну, смотри, двадцать пять забираю за то, что снимал шкуры», — начал я считать. «Итого двести девяносто кредов!» — Почти по сотне на брата. — По девяносто семь на брата, — задумчиво протянул Шендер. — Не густо. — Напомни, сколько вы вдвоем притащили в прошлый раз, — лукаво ухмыльнувшись, поинтересовался я. — Не повезло тогда, — буркнул Шендер. — Короче, мне надоело спорить с ними. Решаем здесь и сейчас. Либо я отдаю вам ваши доли, и мы прощаемся, либо идём и берём НКВД. Конечно, я сильно рисковал. А вдруг они сейчас заберут деньги и уйдут? Мне нужна была команда, и без них покупать НКВД не имело никакого смысла. Так что можно сказать, что я пошёл в абанк. Чего ты сразу быка за рога насупился, Летвин? Может, стоило бы подсобирать деньжат и потом уже купить этот НКВД. Не знаю. Есть у меня чувство, что очень скоро остальные колонисты тоже дозреют до того, чтобы начать дубить кожу самим. Комплектов всего 5. Мы можем просто не успеть, до да пока не докачаются. махнул рукой Литвин. «Ты серьезно думаешь, что я единственный, кто докачался до значения семьдесят на свежевании?» — спросил я. «Ну, я вот в этом сильно сомневаюсь. Может, у меня и есть небольшой запас, но именно небольшой». «Да ты пойми, мы и не против», — примирительно начал Шендер. Просто вот так сразу вкинуть деньги едва их заработав, да ещё и купив оборудование для малознакомого человека? У тебя деньги на оживление есть? в лоб спросил его я. А что? Шендер не ожидал такого вопроса и тут же сбился с мысли. Так есть или нету? Ну, допустим, есть. Вот — Я не прошу денег, отложенных на клон. Более того, даже если я вам сейчас раздам заработанные деньги, мне хватит на НКВД. — Так чего ты нам голову тогда морочишь? — удивился Литвин. — А того, что это уже будут деньги с моего оживления. — Так, иначе говоря, ты сейчас решил распотрошить свою заначку, — подытожил Шендер. А зачем? Давай пару дней обычных шкур на объём. Подсобираем деньжат и тогда в складчино купим комплект. Если он останется на складе этот раз. Если их начнут активно покупать, то цена может подняться. Сейчас мне предлагают один НКВД и несколько комплектов химии к нему за полторушку. Обычная цена 1800. И плюс каждый комплект химии то ли по 200, то ли по 300. Это два. И в третьих, мы можем потерять гораздо больше денег, притаскивая обычные шкуры. Анатольевич ясно дал понять, что качественно обработанные шкуры будет брать как минимум в два раза дороже. Уверен, он по идее должен посоветоваться со своими скупщиками, засомневался Летвин. Многие ваяки не продают свои шкуры, а хранят на складе. Они могут испортиться, они воняют. Им наверняка придётся по душе покупка уже высушенных и обработанных, и готов поспорить, что они заплатят нам в два раза дороже. А может, и ещё немного цену взвинтим, до полтоса, к примеру. И хотелось бы предложить такие шкуры первыми, пока ниша не занята. Потом, когда все начнут пользоваться НКВД, цены уйдут вниз. Надо снять сливки с военных, короче говоря. Ты о чём? Какие вояки? Зачем им шкуры? Не понял Литвин. А ты не в курсе? Вояки нагло дурят, Карпу. Большая часть добычи скупается ими. Карпей, чего-то там оставляют, но мало. А как их карпа ещё не поймала? Удивился Литвин. «Ведь нам начисляют награду за голову. Полезность». «Не знаю, как там вояки отчитываются перед системой и корпоратами за розданные награды и полезность, но в том, что они левачат шкурами и прячут их для себя, я уверен на сто процентов». «Ладно», — кивнул Шендер. «С этим, допустим, разобрались». Допустим, ты сейчас покупаешь комплект, мы добываем новые шкуры, продаём их, когда ты отдаёшь наши деньги. В идеале, как только соберу себе на запаску. На клон? Да. И у тебя сейчас после покупки НКВД остаётся 300 кредитов? Да. А сколько твой клон стоит? Сейчас проверю.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 Сушка в полевых условиях с использованием НКВД. Распаковано 100%, идёт процесс интеграции. Полезность 0,6. Цена активации клона 1100 кредитов. Щот 1800 кредитов. Зарезервировано 1500. Карма 0. Дополнительная информация. Условный срок истекает через 2 дня. 1100 кредитов. объявил я стоимость но думаю пока будем добывать скоро цена может подрасти ещё на 50 или сотню в общем грубо говоря тебе надо ещё 800 кредов подсчитал шендер это сколько нам волков набить надо около дюжины ответил летвин чуть больше вопрос в том почём шкуры начнём продавать да Это самый интересный вопрос, согласился Шендер. Так что решаем, поторопил я их. Как делим покупку НКВД? Это твоя собственность, и вкладываться в неё без всяких прав на владение я не горю желанием, сказал Шендер. Вы ничего на неё не тратите. Покупка полностью моя. Будете платить мне за аренду. Это как? Шкуры-то все в нём будем сушить. Ну, сейчас вы мне платите по пятёрке за каждую шкуру. За обработку буду брать дополнительный процент. Какой? А я почём сейчас знаю? Надо посмотреть, насколько шкур одного комплекта химии уходит, поскольку мы продадим шкуры. Давай предварительно установим ценник 15%. — предложил Литвин. — Однозначно мало. Цена-то в два раза выше. Сейчас шкуры по пятнадцать, так будут по тридцать. Что такое пятнадцать процентов? Те же пять кредитов, грубо говоря. — Если химия стоит двести кредитов, то что мне, сорок шкур, значит, надо будет обработать? — Думаю, химии не хватит. — А сколько тогда ты хочешь? Ну, процентов 30. И что нам остаётся? хмыкнул Шендер. Шкуры идут по 30. Ты забираешь 5 за то, что снял её, и ещё 10 за обработку. Нам остаётся 15 кредитов. Какой смысл? Тогда проще мне или Литвину запортить несколько трофеев, зато прокачать навык свежевания. — Тогда вам не надо будет платить мне за снятие шкуры. Уже двадцать выйдет. — Все равно дорого. Давай хотя бы двадцать процентов. Я прикинул. Шесть кредитов с одной шкуры, если удастся продать ее за тридцать. Если говорить честно, я надеялся взять большую цену. Все-таки на земле меховые изделия ценились весьма дорого. И были далеко не всем по карману. Да чего там, не всем. Не всякая специалистка щеголяла в шубе или горжетке из натуральной шерсти, тем более такой. Я вспомнил, что ещё там, дома, видел шубу, скорее всего, сделанную из шерсти наших хрустовских волков, и цена у этой шубы была просто заоблачная, не пара тысяч кредитов, а все 15 «Так что...» «Хрен с тобой», — сказал я Шендру. «Пусть будет двадцать процентов. Причем это будет верхняя планка. Если возьмем нормальную цену за выделанные шкуры, можно будет оговорить процент. Причем в меньшую сторону». Шендр посветлел лицом. Он явно думал, что я упрусь. Сделанное же мной предложение было выше его ожиданий. И он остался вполне доволен нашими договорённостями. По рукам. Славна! Тогда идём на склад забирать НКВД и вперёд. У нас будет долгий рейд. В этот раз нам пришлось зайти намного дальше, чем в прошлый. Остановившись на привал, я внимательно огляделся. Ну да, никаких сомнений. Это место, где мы с Иванычем оставались на ночёвку и где он меня кинул, украв все вещи. Казалось кругом такая красота: зелёная трава, редкие деревья, за которыми открывались невиданные просторы, вид на речку. А от воспоминаний настроение у меня всё равно ухудшилось. и где-то вдали заставило отвлечься от воспоминаний. «О, шкуры!» — радостно сообщил Литвин. «Не говори гоп!» — остудил его пыл Шендер. «Как думаете, нас учуяли?» — спросил Литвин. «Вряд ли», — покачал я головой. «Ветер в нашу сторону, а не в их». Мы поднялись и отправились дальше в путь. Но стоило нам отойти от оазиса метров на 100, как появились волки. В этот раз трое: два крупных самца и с ними, скорее всего, самка. Она мелковата выглядела на фоне товарищей. Твари увидели нас первыми и сейчас же галопом понеслись к нам. Ну что же, нет проблем. Нам же проще. Не надо самим за ними гоняться. Волков в этот раз мы встретили вполне слаженно. Стреляли Литвин и Шендер, я оставался в запасе. Шендер оказался проворнее, свалил своего противника, затем помог Литвину. Ну и потом они уже вдвоём убили последнего волка. Я даже выстрелить не успел. С одной стороны, плохо, мне ведь тоже надо учиться. А с другой меня радовало, что хоть сейчас мы начали действовать как команда. Не успел я снять шкуры, как стоявший на часах Летвин забил тревогу. Появились ещё два волка. Эти оказались то ли хитрее, то ли опасливее. Бродили вокруг нас, но близко не подходили. Минут 15 потратив на них, я плюнул и вернулся к процессу снятия шкур. Летвин и Шендер меня прикрывали. Как оказалось, парочка тварей не просто так действовала нам на нервы. Уже закончив снимать последнюю шкуру, я обратил внимание на шевеление в совершенно другой стороне. Оказалось, там были ещё два волка. Они явно хотели подобраться поближе, пока товарищи, ну или товарики, как могли отвлекали наше внимание на себя. Заметил я их вовремя и успел предупредить Литвина и Шендера. Вот только внешне мы не подали никакого вида, что обнаружили диверсантов в тылу. Я сделал вид, что продолжаю сдирать шкуру, что занят. Шендер контролировал отвлекателей, а Литвин был готов по первому моему зову развернуться и встретить диверсантов. Я заметил, что подбирающиеся к нам волки подошли уже достаточно близко. Один рывок, и они рядом с нами. Похоже, твари и сами это поняли, так как залегли и даже не шевелились, явно стараясь подгадать удачный момент для атаки. Мы продолжали упорно их не замечать, и волки решились. Они бросились с такой скоростью, что я даже засомневался, правильная ли была идея делать вид, что мы их не замечаем. Они рвались так, будто бы от этого зависела их собственная жизнь. Впрочем, так и было. "Летвин!" истошно завопил я, уже выхватив свой энергопистоль. Оружие, как всегда, помкнуло, сообщив, что готово к работе. Проверить, понял ли меня напарник, времени не было. Я открыл огонь. Первый же мой выстрел попал в грудь одного из диверсантов. Волк пошатнулся, захрипел, но прямо продолжал перед переть вперёд на меня. Правда, заметно подрастеряв скорость. Второй и третий выстрелы или не произвели должного эффекта, или я банально промазал. Зато четвёртый пришёлся твари прямо в голову. Волк с разбега зарылся мордой в землю и замер. Я бросил куда-то под ноги разряженный энергопистоль и выхватил ОСЗ. Слева от меня прозвучал выстрел, затем ещё один. Литвин вступил в бой. Я не спешил, позволив Литвину отстреляться. Зачем садить в одну цель вдвоём, если он может справиться и один? А я так, на всякий случай, подстрахую. Наш первый опыт как команды не прошёл даром. Теперь мы разбирали цели и не лезли друг перед другом, считая не только свои выстрелы, но и напарника. Литвин смог справиться без моей помощи. Скорее всего, тварь он свалил с третьего выстрела, но не успокоился на этом и произвёл, так сказать, четвёртый. Или быть может, всему виной адреналин. Бой уже закончен, противников не осталось, а ты ещё на взводе. Ко мне! Крик Шендера заставил нас с Литвином развернуться. Те твари, что отвлекали внимание на себя, тоже ринулись в бой. Шендер успел положить одну из них, но у него кончились патроны, и сейчас он лихорадочно перезаряжал свой ОСЗ. Меж тем последний, оставшийся в живых волк бежал на него с невиданной скоростью. Шендер занервничал, уронил патрон на землю. Но что похвально, не стал терять время, защёлкнул ОСЗ и навёл оружие на противника. <звук> Волк повёл себя крайне необычно. Увидев оружие, он притормозил и начал скачками перемещаться в разные стороны, прыгая то вправо, то влево. Шендер не попал. Всё ушло в молоко. Однако подпускать волка никто не собирался. Я уже стоял рядом с Шендром, выцеливая волка. Позади меня перезаряжался Литвин. Хитрая бестия попыталась увернуться, но я видел её манёвры, когда стрелял Шендер, и был готов к такому повороту. Готово. Предпоследний выстрел хоть и вскользь, но зацепил волка. Он замедлился, не успел дёрнуться, и я его добил. Вот и всё. Ещё одна стая легла. И того у нас уже 3 шкуры, и ещё 4 на подходе. Отлично! День прожит не зря. Снять ещё 4 шкуры мне удалось часа за 3. Пока решили ни одной не жертвовать Литвину, успеет ещё прокачать навык На данный момент надо всё сделать аккуратно, быстрее отобьём вложение. Точнее, я отобью. Мои товарищи по отряду просто быстрее получат свои честно нажитые. И что теперь? Поинтересовался Литвин, когда я возился уже с последней шкурой. Теперь, слегка озадаченно переспросил я, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. «Ну, я так понимаю, эти шкуры уже будем пытаться обрабатывать. Или как?» — объяснил Литвин. «А-а-а, да!» — я кивнул. «Найдем место поудобнее и поукромнее и приступим!» Место поукромнее и поудобнее нашлось далеко не сразу, но нашлось. Мы отправились к речке и перешли ее вброд. Впереди уже показалось огромное озеро, которое Литвин с ходу назвал морем. Но я-то видел карту и знал, что это вовсе не море. Не дойдя до него с километров, наткнулись на каменную гряду, заканчивающуюся обрывом. Мы двинулись вдоль берега, надеясь найти более-менее безопасный спуск. Но в результате, вроде как, обнаружив звериную тропу, вышли к пещере среди скал. Отличное место, хмыкнул я. Место действительно было удобным. В пещере могли спрятаться мы сами, и НКВД можно было поставить там же. Он вроде как вонять не должен. Во всяком случае, в моей голове не было никаких сведений касательно этого. А затем можно будет достать шкуры, растянуть их на сучьях и оставить сушиться. Достаточное количество свободного места перед пещеркой с лёгкостью позволяло это сделать. В общем, идеальный бивак для отдыха и подготовки шкур в промышленных масштабах. Стоп! Шендер встал как вкопанный и остановил нас с Литвином. Что? Слушайте. Мы затаили дыхание, вслушиваясь в окружающий нас мир. Я прислушивался как мог, но не услышал совершенно ничего такого, чтобы меня насторожило. Судя по взгляду Летвина, он тоже. Вы что, ничего не слышите? шёпотом спросил Шендер. Нет, покачал головой Летвин. Нет, также шёпотом ответил я. Слушайте, в пещере кто-то есть. Слышите, сопит. Мы вновь замерли, вслушиваясь, и в этот раз мне действительно удалось услышать нечто, очень напоминающее тяжёлое дыхание какого-то не маленького зверя. Малим, судя по лицу и вопросу Литвина, он дыхание тоже смог услышать. Надо ведь хотя бы посмотреть, кто там. Шендер явно был настроен воинственно. У вас, в случае чего, есть возможность ожить в клоне. А мне что прикажете делать? Возмутился я. С чего ты взял, что там кто-то настолько большой и неубиваемый? Удивился Шендер. А ты слышишь, что сопит только одно существо, аргументировал я. Кто у нас на земле в пещере обычно ютиться? Или барс какой-нибудь, или медведь? «В любом случае проблем не оберёмся!» «Оберёмся!» — сказал Шендер и достал небольшой металлический цилиндр. «Этим можно отвлечь. Пока он в чувство придёт, завалим в три ствола-то!» «Это что такое?» — спросил я, разглядывая предмет в его руке. «Вспышка!» «Название ни о чём не сказала!» Но «Ну, граната световая. По глазам долбит так, что минут 10 проморгаться не можешь, пояснил Шендер. Откуда у тебя граната? поинтересовался Летвин. Про караван с кошельками, помнишь, рассказывал. Вот, законники меня освободили, и я им немножко помог. И мне в качестве спасибо и по доброте душевной парочку вещичек подкинули из дохлых маров. — Ясно! — кивнул Литвин. — Уверен, что сработает. — Ну, у меня их три было. Одну использовал, сработало как часики. — Ладно, можем попробовать, — согласился я. — Только смотрите, как кину, закрывайте глаза, а лучше вообще отворачивайтесь. Мы с Литвином кивнули. — Теперь главный вопрос, — продолжил Шендер. Как разбудить тварюгу и как ее выманить наружу? При этом желательно остаться живыми и на безопасной дистанции. — А вот так! — хмыкнул Литвин, поднял камень и забросил его прямо в пещеру. — Да твою-то мать, Литвин! — зашикал на него Шендер и тут же замолчал. — Хрррр! Хррр! Из пещеры донеслось глухое рычание. Скрежет, будто кто-то там внутри трёт стекло вилкой или ложкой. Мы дружно поморщились, настолько звук был неприятным. Готовимся. Литвин первым выложил перед собой ОСЗ и четыре патрона к нему, чтобы быстро перезарядиться, не шаря по карманам и не теряя времени. Я и Шендер сделали всё аналогичным образом. Разве что я, кроме ОСЗ, положил перед собой энергопистоль, решив, что первым буду палить из него. Далее мы с Литвином вооружились камнями и принялись швырять их в пещеру. Шендер же замер с каменным лицом, сжимая в руках свою гранату. — Гррррр! — Гррррр! — Грррр! Из пещеры донёсся рык, и мы услышали тяжёлую поступь. Что же за тварь мы разбудили? Из пещеры вышел, вернее, показался такой огромный он был, самый настоящий монстр. Лишь отдалённо он был похож на земного бурого медведя, которого я не раз и не два лично вживую видел в приезжем цирке и зоопарке. Здесь же перед нами стояло подобие обычного медведя. Он был похож на медведя, в которого вселился какой-то демон, наделивший животное своей силой. В первую очередь поражал рост. Медведь стоял на задних лапах, передний, опираясь на стену пещеры, и водил мордой, внюхивая воздух. Сходу я был готов назвать его рост Ну и длинно, чёрт знает, как правильно меряют медведей. В 3 м. Но всё же, он явно был больше. <рескотворк> <рескотворк> Медведь вновь заревел, открыв пасть и дав полюбоваться своими зубами. Клыки, с мой палец толщиной и длиной, острые и длинные. Когти им подстать. Из такого когтя можно с лёгкостью нож сделать, по длине как раз и по форме тоже. Как он там зовётся? Керамбит, кажется. Зверь начал двигаться по кругу, продолжая обнюхивать всё вокруг. Ну почему Шендер тянет? Почему не бросает свою вспышку? Ждёт, когда медведь повернётся в другую сторону. боится, что зверь отреагирует на резкое движение и сразу бросится в атаку, пока он нас не увидел, но это пока. Зря Шендер тянет зря. Я залюбовался грацией и силой зверя. Мышцы под шкурой переливались и играли. Да и сама шкура была под стать медведю, серая, прямо такие переливающиеся серебром. оказалось, что шерстинки были металлическими, настолько неестественен, фантастичен, удивителен был их цвет. Медведь фыркнул и повернулся в нашу сторону и буквально загипнотизировал взглядом. Его ярко-жёлтые глаза горели жаждой убийства. Они попросту не могли принадлежать обычному животному. Это были глаза монстра, демона, явившегося в оставо света, чтобы собрать кровавый урожай. Глаза! Да нёсся до меня внезапный крик Шендра. Я послушно зажмурился, уткнулся лицом в собственные рукав, отвернувшись от монстра. Делать это было страшно, очень страшно, когда не видишь противника, не знаешь, что он сделает. Вдруг медведь, обладающий такой колоссальной силой, одним могучим рывком допрыгнет до нас и начнёт рвать плоть. Но никто пока не спешил вонзать в меня клайки или когти. Зато я услышал громкое, которое бывает от самой обычной петарды. Следом за этим звуком донеслось озлобленное, взбешённое рычание самого зверя. Я открыл глаза. Зверь ревел, стоя на четырёх лапах, бил лапами во всё, что было вокруг него, хотя мы и были достаточно далеко, да ещё и на возвышенности. Всё равно периодически до нас долетали не маленькие такие булыжники, запущенные монстром в порыве бешенства. "Огонь!" скомандовал Шендер первым, схватившийся за оружие. Я навёл энергопистоль точно на голову монстра, но попасть было чрезвычайно сложно. Ослеплённый медведь постоянно тряс головой и вертелся. Энергопистоль начал вибрировать в моей руке. И уже на втором выстреле я готов был поклясться, что таки попал монстру в голову. Медведь тоже оценил мою точность, так как поднялся на задние лапы и принялся реветь во всю глотку. Шендер и Литвин посчитали это своим шансом и тут же дали совместный залп из ОСЗ, а затем ещё один. Я видел, как шкура медведя на груди словно кровавыми волдырями покрылась, и из появившихся ран начала струиться кровь. От моего попадания подобного не было. Импульс прижигал сосуды. Но то ли я не зацепил ничего жизненно важного, то ли мое попадание медведю попросту не хватило, он продолжал реветь и метаться из стороны в сторону, силясь найти противника. И все CO2 моих выстрелов успеха не принесли. Промазал. Литвин с Шендром попадали, но почему-то мне казалось, их выстрелы не наносят медведю особого вреда. Впрочем, как и мои. Я перезарядил пистоль и вновь открыл огонь. Литвин с Шендром перезаряжали свои ОСЗ, пока полил я. И тут случилось страшное. Медведь отошёл от действия вспышки. Я увидел его горящий ненавистью взгляд, впирившийся в меня. Увидел, как он зло раздувает ноздри, словно запоминая мой запах, чтобы затем найти, даже если я скроюсь из глаз. Провалиюсь под землю. Парни, зарал я. Бежим, бежим! Мы все трое вскочили и отбежали назад. Медведь бросился следом. Я выстрелил в него ещё два раза, в этот раз попав в тело, но снова такие мои попадания, прошившие его насквозь, словно бы только злили медведя, не причиняя никакого урона. Шендер и Литвин, на ходу перезарядив свои ОСЗ, принялись обстреливать монстра. А сам медведь почему-то остановился на насыпи камней, где совсем недавно прятались мы. Его взгляд всё ещё горел ненавистью. Он пытался идти к нам, но как-то неуклюже переставляя лапы. Медленно, с трудом он начал чаще фыркать, прекратил реветь. Его начало вести в сторону, и наконец, сделав очередной шаг, он повалился на землю, рухнув на бок. Но всё же он оставался жив. Мы видели вздымающийся бок Медведь дышал и явно не хотел умирать. Сейчас в башку ему шмальну! Наконец решился Литвин и двинулся вперёд. "Тот, стой!" остановил его Шендер. "Этот монстр и на последнем вздохе успеет тебя достать. Просто стой и жди, скоро сам сдохнет". "Могли бы и помочь!" проворчал Литвин, но спорить не стал. Медведь лежал и дышал, но с каждой минутой его дыхание становилось всё слабее и всё реже. Спустя полчаса он дёрнулся и затих. Вот и всё. Нет хозяина озера, заключил Литвин. Какой ещё хозяин озера? Не понял я. А что? Тебе эти психи? как они сами себя называют котехумины хруста не встречались с улыбкой поинтересовался летвин не рассказывали про хозяина озера дух хруста и единый планетарный разум который очень зол на людей изменивших лицо его планеты нет отрицательно качнул головой я а кто это вообще такие и что за дичь ты тут сейчас рассказывал — Есть тут фанатики, — ответил за него Шендер. — Именно такую дичь и несут. Но теперь-то понятно, кого они хозяином озера звали. Но ничего, кончился их хозяин.